Глава 18. Красная тревога. Атлантика в районе Бермудских островов. Ночь. Океан спокоен. Мириады звезд над ним зависты в безмятежности. Где-то далеко мелькнула яркая искорка. Неужели советский спутник? Хаггард откинулся на палубе, вытянул длинные руки по швам. Океан плавно и медленно покачивал лодку. Хаггард лежал на спине, чувствуя спинными и ягодичными мышцами многокилометровую глубину, а лицо подставлял сиянию звезд. Сияние звезд ласково омывало его лицо. Хаггард смотрел на них и думал. Закрывать глаза он не рисковал. Страшно. Стоит закрыть глаза, как окажешься один, крошечный и ничтожный, посреди темной бесконечности. А когда глаза открыты, звезды ласково льют сияние тебе прямо в душу. Есть он, покой, то, что лучше всего. «Свет звезд стекает по твоему хрусталику, затекает под веки, и там внутри что-то начинает тихо петь. Возможно, душа». Хагард вытянул руку вверх и дотронулся до звезды. «Интересно, есть ли там другие миры? Я бы хотел побывать на других планетах». Он сложил майский номер «Astonian Science Fiction», который почти дочитал. Там был веселый рассказ о двух мальчишках, что превратили вагончик в космический корабль. «Мы не сделали ничего плохого, честное слово». «Как там автор?» Хаггард поморщился. Память его стала не та, что раньше. «А, верно. Роджер Кью... Как его там?» «Опять забыл». Хаггард мысленно сплюнул. Доктор говорил, что это может быть началом Альцгеймера. Потом внимательно смотрел на Хаггарда поверх очков и добавлял. «Да какой Альцгеймер в твоем возрасте? Скорее, это просто слабоумие». Хаггард перекосился. Играешь с человеком в шахматы 20 лет к ряду, считаешь его другом, а он берет и называет тебя недоумком. Ну, спасибо. Они тогда поругались с доком. Хаггард потер лоб. Зря, наверное. Надо будет как вернусь, помириться все же. Откуда во мне эта злость? Он нашел тогда в библиотеке энциклопедию и прочитал про Альцгеймера. И, кажется, нашел все симптомы у себя. Хаггард покачал головой. Там среди симптомов была и злость. Нарастание агрессии, во как! Скоро на людей начнут бросаться. И тогда док скажет, что вот, наконец-то, настоящий Альцгеймер. Везите этого слабоумного в дурку. Он вдруг услышал плеска, и лодку качнуло. «Рыба, что ли, плещется?» — подумал Хаггард. «Такое ощущение, что целый кит вон как волны пускает». Хаггард нехотя поднялся, скрипя суставами, поднял удочку и встал на палубе. Вроде ничего. Океан пуст. Но лодка качалась все сильнее. «А, так волны бегут с другой стороны!» Он повернулся и замер. Этого не могло быть, но это было. Похоже, хватит мне читать палп с безумными обложками. Он увидел, как из воды врываются, вспенивая ровную поверхность океана, длинные щупальца осьминога. Гигантского! Хагард моргнул, едва не выпустив из рук удилище. Он прикинул расстояние до щупальца, потом его размер. Выругался. «Не может быть! Безумие! Безумие! Щупальца были невероятно, безумно большими! Кажется, я перечитал фантастики», — подумал он. У Хаггарда отвисла челюсть. Струйка слюны потекла по седой щетине. Он не видел себя со стороны, иначе бы, конечно, согласился бы с диагнозом доктора. А потом Хаггард сказал то, что сказал. Чертова память опять выкинула чёрта в фокус. Почему-то в эту секунду никакие другие слова, кроме тех из детского рассказа, ему в голову не пришли. «Честное слово, мы не сделали ничего плохого», — сказал Хагард, И огромная волна накрыла его лодку. СССР. Сейсмологическая станция в районе Алтайских гор. Зарегистрированы подземные толчки в районе Тихого океана, магнитудой около 2-3 баллов. Серия толчков практически одной интенсивности и характера. За стенами разгулялся ветер, пасмурная зябко, а в помещении станции тепло, сухо и пахнет сладким чаем с лимоном. «Вот как это может быть?» — подумал Варданян, продолжая наносить отметки на карту. «Как на запах можно понять, что чай был сладкий?» Он поднял голову и внимательно рассмотрел карту. «Интересные дела. Они словно движутся», — сказал Варданян. «Коля, отставить фантазирование, товарищ доцент!» — насмешливо сказал Глебов. «Я не доцент, я младший научный сотрудник», — грустно сказал Варданен. Анечка засмеялась. «Смотрите», — сказал Варданен. «Словно по карте кто-то идет». Варданен циркулем измерил расстояние, присвистнул. «Около километра или 0,7 морской мили. Вот этот шаг!» «Коля, фантазируешь», — опять сказал Глебов. Он был уже кандидат наукой и сейчас серьезно писал докторскую. Варданян помотал головой. «Нет, точно фантазирую». «Пердимонокль какой-то», — только и сказал он. «Пойду-ка я покурю». Он накинул куртку и вышел на улицу. По ночному небу неторопливо и размеренно текли блеклые серые облака. Уже светает, он поежился. От недосыпа зябка и как-то тревожно, что ли. Анечка вышла вслед за ним. Он молча протянул ей пачку ленинградских папирос. Девушка закурила, держа папиросу по-мужски, щепочу прикрывая огонёк от ветра. Веснушки на обветренном скуластом лице стали как бледные точки, словно крошечные сигаретные ожоги. «Почему у такой хорошей девушки нет любимого человека?» — подумал Варданян. Его самого дома ждала невеста. А то бы давно влюбился. Анечка вздрогнула, подняла голову. «Что там?» — спросил Варданян. У Анечки был очень чуткий слух, музыкальный. Сам Варданян ничего не слышал. Собака воет. Чего она? По мертвецу? Да кто ее знает? В сердцах сказала Аничка. Войт и войт, проклятая. Третий день уже. Все сердце мне вынуло. 25 июня 1959. Вашингтон, округ Колумбия. Где адмирал? Спросил Гоберт. Голос его заметно дрожал. Он вернется не скоро. Дрейпер терпеливо сказал мягко, не повышая голоса. «Адмирал Ферренс сейчас на встрече с президентом. Айка всегда сложно переубедить. Он упрямый старый солдат». «А нам тогда что делать?» «Пора уже начинать». Адмирал Бёрд пожал плечами. дернул худой шеей. Это движение было одновременно властное и жалкое. Дрэпер отвернулся. Ему почему-то нестерпимо было смотреть на Бёрда. Даже немного стыдно. В халате адмирал казался царственным. А в военно-морском мундире почему-то выглядел нелепо. Словно разучился его носить. «Без ответа президента не можем». Эндрю Гоббард сидел в гримерке перед зеркалом. Его уже загримировали для пресс-конференции, но он так нервничал, что подкатился по его лицу, смывая грим. «Всю раскраску смоет, к чертям в сердцах», — подумал Дриппер. Если честно, ему не нравилась эта затея. И только вера в адмирала Ферренса в его гении не давала ему выйти отсюда и заявить прессе, что это грандиозное надувательство. Афера века, а то и тысячелетия. «Мы обманываем народ Америки», — сказал бы Дрэпер. «Боже», — взмолился Дрэпер, — «пускай это все, весь этот грех, что мы сейчас возьмем на душу, будет взят не напрасно. Пожалуйста, Боже, позволь нам спасти человечество. Пусть наши методы некрасивы и жестоки, но... Помыслы наши чисты». Дрэпер выпрямился. Галстук душил его. Дрэпер поднял руку и ослабил узел. Судорожно вдохнул. «Почему здесь так душно? И как страшно болит голова!» Дрэперу вдруг пришло в голову, что приход старика, все это безумие, эпидемия сумасшествий, убийств и чудовищных преступлений может быть частью божественного плана. «Что, если сейчас, — подумал Дрэпер, — мы, сами того не осознавая, выступаем против воли Создателя?» «Забавно все-таки, — подумал он в следующую секунду, — в какой-то момент твое воспитание в лоне церкви, несмотря на любой твой цинизм, срабатывает и превращает тебя из закоренелого циника в наивно верующего. И полагаю я все свои надежды на вмешательство Господа». Дреппер перекрестился. Вышло неожиданно ловко, словно он делал это движение не 20 лет назад, а только вчера. «Есть вещи, которые не забываются. Надо позвонить матери». Дреппер устало прикрыл глаза. Мама была бы рада узнать, что в один прекрасный день ее сын снова стал добрым христианином. Но эта вера не помешает ему сделать все, чтобы апокалипсис не состоялся. Или был отложен на много лет. Прости, Боже. Надеюсь, отчаянно надеюсь, безумно и яростно надеюсь, что то, что сейчас происходит, это не воля твоя, а просто испытание всем нам. Рядовой случай, а не финальный аккорд. Дреппер перекрестился. Аминь. Пора, время, шепнул распорядитель. Мы уже на 25 минут опаздываем. Пресса сходит с ума. Еще чуть-чуть, и они нас разорвут. Дреппер поднял голову. Распорядитель отшатнулся, увидев его взгляд. Хорошо, смирно сказал распорядитель. Они могут еще подождать. Я передам э, все передам. Я позвоню адмиралу, сказал Дрэпер. Набрал номер приемной президента и попросил к телефону Ферренса. Адмирал сейчас у президента, был ответ. Дрэппер положил трубку, повернулся к Берду и Гобарту. Ну уже, Грег, надо решаться. Начинайте, сказал он. Гобарт вздрогнул, потом кивнул. «Сенсация! Сенсация!» Иногда разведчику приходится принимать сложные решения на месте. «Такая работа!» Дрэппер потер шрам над бровью. Опять заболела голова. Последние дни как наказание. За длинным столом на сцене сидел рыжеватый мужчина с лицом Камива Его кожа была белая и тонкая, словно прозрачная. Глаза голубые, подбородок с ямочкой, но не с героической. Наоборот, такую деталь внешности обычно приписывают злодеям. Эта ямочка словно делила его подбородок на две части. «Мистер Гоберт, Мистер Гоберт, Вы действительно собираетесь делать заявление об этом монстре?» «К порядку!» — повысил голос ведущий. «Господа журналисты!» «Мистер Гоберт, Как вы связаны с чудовищем? Как вы его называете? Стариком? Вы предсказывали его появление? Скажите, вы думали о том, что это пришествие Антихриста?» Распорядитель возмущенно выпрямился. «Господа!» Если вы не будете соблюдать процедуру, я попрошу охрану вас вывести. Мистер Гоббард, мы готовы, можем начинать. Эндрю Гоббард потер ладони, они вспотели. Не вовремя. Насколько он себя помнил, у него всегда потели ладони в ответственный момент. Но он всегда шел вперед. И не только потому, что видел высоко в небесах свою звезду, но и потому, что смелость всегда производит на людей впечатление. Даже идиот остается в людской памяти, если он смел. Правда, все равно идиотом, но все же. Эндрю вдохнул, досчитал до пяти, медленно выдохнул. «Мы готовы. Я готов». Он выпрямился и спокойно кивнул журналистам. Замелькали вспышки. «Пых-пых-пых!» Характерный треск сгорающих магниевых ламп. Почерневшие осколки падают на пол. По окончании пресс-конференции на полу останется много таких осколков. Словно сгоревшие человеческие мечты. Эндрю почувствовал, что внутри него все заледенело. «Встряхнись», — приказал он себе. Он знал, что когда произнесет первую фразу, пути назад у него не будет. Еще ни один человек не обманывал мир настолько по-крупному. «Но я же не обманываю. Проклятые адмиралы Берт и Ференс. это они меня заставили. Вперед!» Он сложил руки на столе, мысленно сосчитал до десяти. «Главное — вести себя спокойно и уверенно. Остальное придет». Несколько микрофонов перед ним издевательски наклонились, словно целились прямо в лицо. «Скажите нам правду, мистер Гоббард». Гоббард поднял взгляд. Он знал, как профессионально собрать внимание аудитории. «Сейчас я вас удивлю». Он почувствовал внутри нарастающий лихорадочный огонёк азарта. «О, вы удивитесь!» Журналисты все таки не выдержали, начали выкрикивать с мест. Такой народ нетерпеливый и наглый. «Один вопрос, мистер Гоббард». Что вы хотите нам сказать? И даже чертов мошенник! Наконец-то подумал Гобарт. А я-то думал, кто выкрикнет это первым? Он прокашлялся, прочистил горло. Тишина, пожалуйста, повысил голос распорядитель. Установилась напряженная тишина. Гоберт слышал стрекотание пленки в камерах, направленных на него. Изящный змеиный шорох, словно вечность наматывается на бобины. Скоро весь мир увидит это. И узнает, кто теперь его новый спаситель. Он откашлялся, отпил воды из стакана. Журналисты ждали. Странно, что они больше не возмущались. Видимо, акулы-пера почувствовали безошибочным нюхом хищников, что в воде появилась кровь. Говорят, акула может почувствовать за несколько километров единственную каплю крови, упавшую в воду. Что ж, у Эндри Гоберта есть для них целое ведро. Целое огромное ведро жирной свиной крови. Он отставил в сторону стакан, медленно вытер руки салфеткой. Обвел журналистов взглядом и заговорил. «Привет! Спасибо, что пришли. Меня зовут Эндрю Гоббард. Я основатель науки настоящего мышления. Я пришел сегодня сюда, чтобы дать вам, всему миру, всем людям надежду. Нашелся Иисус тоже мне!» Приглушенно пробормотал кто-то в толпе журналистов. На него зашикали. «Что вы хотите этим сказать?» Обратился к нему распорядитель. Эндрю внимательно посмотрел на мучительно замершую толпу журналистов. «Вы все слышали, что произошло у берегов Канады? Я знаю, что это за существо и чем это грозит Америке и всему человечеству!» Невероятная тишина обрушилась на Эндрю. В следующий миг толпа журналистов взорвалась криками. «Что вы об этом знаете, мистер Гоббард? Мистер Гоббард! Это конец света, мистер Гоббард?» Эндрю ждал. Возмущение, ярость, подъем толпы опалили его лицо жаром, но он знал, что поймал их на крючок, и не только их, но и тех, кто находится сейчас по ту сторону телеэкрана. Господа, закричал распорядитель, Господа, тишина, имейте уважение, иначе я буду вынужден удалить вас из зала. Наконец, порядок более-менее установился. Больше того, продолжал Эндрю Гоббарт, его слова долетали до самых дальних уголков Америки а скоро долетят и до самых дальних уголков мира, возможно, даже до Советской России. Пусть красные послушают. Больше того, я знаю, как им управлять. — Что? — журналист в первом ряду выронил карандаш. И тогда толпа взорвалась, словно водородная бомба в полторы мегатонны. — Дрэпер, слышите меня? Дрэп! Дрэп! Ло! Голос Ференса было тяжело узнать. — Связь сегодня отвратительная, — подумал Дрэпер. Он переложил трубку в другую руку, прикрыл глаза. Гладкий карбон трубки был неприятен на ощупь, пальцы стали влажными. Шум из конференц-зала наплывал тяжелыми ватными волнами. Дрейпер усилием воли выпрямился. Адская боль пульсировала в его голове, как раскаленный бела металлический клин. — Да, слушаю, — сказал он, зажал другое ухо рукой, чтобы хоть что-то слышать. Через коридор он видел, как журналисты осаждают Гобарта, но тот держится достойно. Молодец, Рыжий. «Там что-то происходило. Никогда не видел такой концентрации эмоций», — подумал Дреппер. «Значит, адмирал был прав. Это должно сработать». «Айк дал разрешение?» — спросил Дреппер. «Алло, адмирал! Плохо слышно! Алло!» Гул голосов заглушил ответ. «Кажется, Ференс сказал Айкза. То есть президент Эйзенхауэр благословил их начинание, их аферу. «Мы уже начали, сэр. Гоббард на сцене!» «Что же вы наделали, Грэг?» — сказал Ференс. Голос контр-адмирала звучал необычно, почти умиротворенно. Дрэпер сначала не понял, но почему-то вдруг представил глаза адмирала за стеклами очков. В них была печаль. «Сэр?» «Айк не дал добро на операцию. Слышите, Грэг?» Президент не санкционировал операцию. Остановите Гобарта и сворачивайтесь под любым предлогом. Не знаю, устройте пожарную тревогу или еще что. Придумайте сами, вы это умеете. — Сэр, — сказал Дрэпер. Пауза была многозначительной. — Да, слушаю. Дрэпер собрался с силами. — Боюсь, уже поздно, сэр, — сказал он. Ферренс помолчал. — Нас распнут, — сказал он медленно. — Дрэпер, вы это понимаете? — Грег, отвечайте же! И через паузу «Что же мы наделали?» «Операция немыслимая началась, сэр», — сказал Дрэпер и положил трубку. Над островом Свободы ветер качает черно-белые пальмы. Если смотреть против солнца, видны только их резные силуэты. Низкие заросли тростника расступаются перед лодкой, медленно плывущей вдоль русла небольшой реки. Врезанные в голубое небо качаются пальмы. Это Куба. Куба, Куба. Синюгин встает, потом снова садится. «Радуешься, как мальчишка», — говорит он себе, но снова порывается встать. Крупные москиты, похожие на озверевших империалистических комаров, пикируют на незащищенную шею капитана. «Твою дивизию!» Синюгин хлопает ладонью по потной шее. «Жара!» Свежесть от моря сменяется душным влажным ароматом болот. Лодка продолжает двигаться. Синюгин наклоняется, и ветка какого-то коричневого розового словно рука с содранной кожей дерева, проплывает над его головой. Голова Синюгина, драгоценная, как считает сам Синюгин, прикрыта от бешеного карибского солнца соломенной шляпой. Синюгину хочется окликнуть кубинца и спросить, как его дела. Кое-что по-испански он все таки знает. Но пока он еще алиман, то есть иностранец, и не стал амиго другом, ему приходится молчать. Угольно-черный, как и беновое дерево, про которое Синюгин читал в романах Буссенара и Жюли Верна, кубинец-проводник неторопливо действует длинной жердью, отталкивая лодку то от дна, то от берега. Куба, любовь моя, и прочие радости. Солнце, наконец, сменяется влажной блаженной тенью, и Синюгин облегченно вздыхает, словно нес солнце этот огромный раскаленный шар на собственных плечах. А потом снова вспоминает. «Я на Кубе». На Кубе. Хосе Мартии Перес, Кастро, Камило Сен-Фуэгос, танцующие мулатки, свобода, равенство, земля крестьянам, амига, друг, самое важное на Кубе слово. Синюгин снова хлопает себя по руке. Проклятые москиты. В тайгу бы вас в русскую. Под Иркутск. Поморозить крылья. Синюгин вздыхает. Где-то далеко, в другом полушарии, в другой жизни остался Советский Союз. Иркутск и Москва. Пигалица, Мари-Маринелла, Синюгина, а теперь по-испански, слышит он, как на его знакомый голос. Вот вырастет она, думает Синюгин, всех мужиков с ума сведет, а потом вдруг понимает, что этого никогда не случится. И только сейчас, за тысячи километров от Москвы, за тысячи километров от Советского Союза, далеко-далеко от дома на Котельнической набережной, от поливальных машин, от мокрых ног и брызг счастья, и босых ножек под ситцевым платьем, он начал вдруг понимать, что больше ничего не будет. Совсем. Пустота. Ничто. Не будет пигалиться с ее большим ртом и недовольной гримаской. «Синюгин, будьте так добры улыбнуться и не портить мне вечер!» Лодка мягко уткнулась в берег, и Синюгин очнулся. И понял, что уже давно стискивает остатки зубов. До скрипа. С усилием разомкнул челюсти. Скулы свело от напряжения. Москва. Кус грушевой газировки. Мокрые ноги. Мокрые камни-брусчатки. А где-то, уже недалеко от Кубы, надвигается из мокрого ледяного тумана чудовищный и невообразимый несколько километров в высоту старый дядюшка, или просто старик, как называют его штатовцы. Дядя Стёпа, как называют его в группе 30. И вместе с ним грядет волна. Волна ужаса. Сенюгин сейчас почти физически ощутил пронизывающую все и вся жутковатую склизкую, словно жабья слизь, пелену ужаса. И это надоедливое зз где-то на грани слышимости, постоянное, словно гудение москитов где-то за спиной и справа. Синюгин дернул плечами, сбрасывая дурацкое ощущение. Даже гусиной кожей покрылся, надо же. «Амиго!» — позвал его молчаливый кубинский проводник по-испански. «Приехали!» Синюгин усилием воли стряхнул на вождение, собрался. Рюкзак весил привычно, знакомый успокаивающей тяжестью давил на плечи. Если бы не влажность, было бы совсем хорошо. Лодка уткнулась носом в берег. В следующее мгновение Синюгин перепрыгнул на землю. Проводник только поднял брови и засмеялся, сверкая белыми, красивыми, как жемчужины, зубами. Синюгин даже позавидовал мимоходом. «Эх!» Потом вспомнил, какая гигантская тварь надвигается из морской дали, покачал головой, заставил себя встряхнуться. «Не бойся, кубинский друг», — подумал Синюгин, хотя проводник, скорее всего, даже не подозревал, что должен чего-то бояться. Синюгин потянулся и засмеялся. «Хорошо-то как. Потом, наверное, будет плохо. А сейчас очень хорошо». «Мой бьян, амиго!» — сказал он кубинцу. «Мой бьян!» кубу мы дяди степе не отдадим обойдется макрокрылый синюгин пошел за проводником и неожиданно для себя запел песню которую кажется слышал только пару раз в жизни в колхозном поселке большом и богатом есть много хороших девчат ты только одна одна виновата что я до сих пор не женат Продолжение следует